Наш доморощенный подъездный алкаш, Олег из 75 пятой квартиры, стоит ниже меня на площадке и что-то пытается доказать горячим южным парням. Каковые в количестве пяти человек зажали его в углу и явно собираются перейти к мерам физического воздействия. — Что за шум, а драки нет? — неторопливо спускаюсь я на площадку. — А ты кто такой? — Неприязненно смотрит на меня старший из парней. Иди себе мимо. — Живу я тут, — неопределенно отвечая ему и поворачиваясь к соседу. — Ты чего, Олешка, бузишь? Увидев неожиданную поддержку, он преображается. — Так это, Михалыч, бардак у нас. Удивил, — хмыкаю я в ответ. — По всей стране так. — Воды нету. — Какой такой Воды. Из объяснения Олега вытекало то, что купивший себе в нашем подъезде квартиру новый жилец сделал в ней ремонт. Результатом этого и явилось прекращение подачи горячей воды во все прочие квартиры, подключенные к этому стояку. Обнаружив это явление, мой сосед, поддав для храбрости, поперся на разборку, которую тут же и получил. Почесав в затылке, бегу к себе в ванную. И убеждаюсь в правоте сказанного. Горячая вода течет тоненькой струйкой. Вот что, парни, обращаюсь я к пятерке оппонентов. Косяк за вами. Устраняйте. Эй, да пошел ты! Один из них делает неприличный жест в мою сторону. Станет еще Магомед из-за таких, как вы, что-то у себя ломать. И так проживешь. Недолго уже осталось. — Ну, ежели ты в таком тоне и дальше продолжать будешь, то этого уж точно не увидишь. Спокойно говорю ему. — А Магомеду своему передай. Ломать не строит, душа не болит. Особенно, если чужое ломать. — Да ты сам-то кто таков? Не унимается оппонент. — Тот, кого тебе не съесть. Понял, мальчик? — Похоже, что он понял. Глаза во всяком случае забегали. Но отступить, да еще и при своих парнях, он уже не может. Если отступит, потерят авторитет, у них это быстро. Вот и продолжает хорохориться. собака лает, палку давно не видал. Ментов позовешь, зови, мы вместе посмеемся. А вот тут он прав. Шансов на то, что полиция придавит им хвост, не было. «Вообще ни одного. Местный алкаш и отставной военный про мое истинное место службы не знал даже и военком, не говоря уже про соседей. Весьма слабые свидетели против уважаемых людей. Бытовая драка, и свидетелей никого не будет, и их бабки не ходи. Правда, горячую воду, а после драки они, скорее всего, починят». Но огребать-то порыл от каких-то отморозков, да еще и по такой причине. Засохни, трепло. У вас есть день, чтобы все исправить. Запомнил? Бац! У кого-то не выдержали нервы. а я а, -а, -а! глаза. Ничем иным объяснить тот факт, что кулак вместо моей головы встретил на пути трубу мусоропровода, было невозможно. Незадачливый боец тихо обвис вдоль нее. Похоже, что чего-то он там себе сломал. Так и не вырубившись в обстановку, второй горячий парень промахнулся по мне ногой. Надо полагать только для того, чтобы со всей дури влепить ею по ребру перил. хруст костей даже и отсюда был слышен отчетливо. Когда на ровной площадке споткнулся третий, то до оставшихся наконец-то что-то начало доходить. Оставшаяся парочка крикунов, враз притихнув, разошлась в разные стороны. — Ага, надо понимать, это для того сделано, чтобы я их обоих разом не положил. — Разумно. В руке левого появилось лезвие ножа. Правый тоже вытащил из кармана какую-то железяку, нечто вроде кастета. — Вот что, любезный! «Смотрю на того, что с ножом. У тебя есть пять секунд, чтобы спрятать эту железяку. Или я засуну ее тебе в такое место, откуда извлечь эту штуку будет несколько затруднительно. Понял?» И «Что там за шум?» Из открывшейся двери на нижнюю площадку вышел вальяжный господин в белоснежном халате. «Дауд, что вы там возитесь с этим алкоголиком?» водренный появлением босса хозяин ножа взмахнул рукой еще глупые идеи присутствуют присев на корточки возле живописной скульптуры из трех переплетенных тел поинтересовался я может быть еще кому-то мозги прочистить надобно вы не стесняйтесь за это денег пока не беру ты пожалеешь — прохрепел придавленные телами своих мальчиков босс. — Скоро приползешь, прощения просить. — Ну, разве что на твою могилу. А плакать безвременно усопшего обормота. Вопросы есть. Воцарившееся молчание подсказало мне, что таковые отсутствуют. — Вот и славно. Воду не забудьте починить. Звонок по телефону, случившийся через полчаса, выбросил из моей головы всякие воспоминания об этом инциденте. А потом я уехал за город, к Мишке на дачу, и там неожиданно оказались две его знакомые. Словом, домой я приехал только через три дня и сразу завалился спать. Разбудил меня звонок в дверь. «И кого в такую ранчерти принесли?» чертыхнувшись, переворачиваясь на другой бок. Звонок, однако же, не унимался. Более того, в дверь пару раз настойчиво постучали. — Вот черти неуемные! Ну что ж, пойдем посмотрим, кто там такой настойчивый. Таковых оказалось аж трое. Двое парней в штатском и сержант полиции в форме и с автоматом. — Адресом не ошиблись, уважаемые? — спрашиваю нежданных визитеров. — Гражданин Рыжов, Сергей Николаевич? — Ну, я, Рыжов. — А паспорт у вас есть? — Как-нибудь показать? — Да уж будьте так любезны. При этом оба парня в штатском попытались просочиться внутрь квартиры. Э — Э-э, ребятки, вы откуда такие ушлые? Чего ко мне лезете-то? — Из полиции, мои Сергей Николаевич. Старший из них продемонстрировал свое удостоверение. «Есть у нас к вам парочка вопросов?» «Ну так в дверях и подождите. Чего внутрь-то лезть?» «А вот за каким хреном ко мне полиция приперлась? Из-за драки этой?» «Да ну нафиг! Их и на что-то более серьезное по нескольку часов ждать приходится. А тут...» «У них то сокращение, то слияние. Сам черт ногу сломит. Вот и работать некому, как они говорят». Однако вопрос, что делать-то? В прежнее время вопрос бы и не встал. Звоните дежурному, и без визита сюда офицеры из службы собственной безопасности, хрен бы они мне какие вопросы задали. отставникам полагалось звонить куратору, но, как на грех, мне так до сих пор и не сообщили, кто же им будет. Так что, кому звонить, я не знал. Прихватив паспорт и мобильник, поворачиваясь к визитерам. «Вот что, ребята, я обязан позвонить». «Кому?» «Дежурному по управлению». «Вы же пенсионер». «И что?» «Порядок такой». «Не положено», — открывает рот младший визитер. «Ну так и я никуда не пойду». и «Силой доставим». «Как бы, ребята, у вас обратный результат не вышел». «Сопротивление сотрудникам полиции вежливо интересуется старший. Оно вам надо, Сергей Николаевич?» «А конфликт с ФСБ вам нужен? На ровном месте, смею заметить. Звоните. Набирай номер. Дежурный по управлению, старший лейтенант Комаров. Добрый день, Витя, это Рыжов звонит». Кратко поясняю ему суть дела. Дежурный задумывается. — Кому доложить-то? — Начальнику управления, может быть. Э — -э, Ну, нет, это невозможно. Нет его. — Так секретарю его сообщи. Он уж найдет, кому передать. — И его тоже нет. — Да что за чертовщина? Куда все делись? — Ну, так Леонтьеву передай. Он дядька умный и опытный. Сообразит, что делать. — Добро. Сейчас у телефона обожди. Показываю трубку старшему визитеру и ехидно ему улыбаюсь. Он невозмутим. — Рыжов! — жевает мобильник в моей руке. — Это полковник Леонтьев. Что там у вас? Повторно пересказываю ему все происшедшее. — Ну и съездите с ними в отдел. Наш сотрудник подъедет туда. И полковник кладет трубку. Что-то я туго стал соображать. Это интересно знать, как понимать, прикажете. Сдать своего недавнего сотрудника полицейским? Да, я не действующий уже опер, но, черт возьми, совсем недавно они ко мне и на пушечный выстрел не подошли бы. Нет, что-то в нашем мире криво пошло. Выхожу с полицейскими на площадку и спускаемся вниз. На улице передо мною распахивают заднюю дверь УАЗика. — Собачник залезать? Увольте! — Нет уж, ребята, в этот ящик я не полезу. Давайте уж такси возьмем. — Черт его знает, кого бы там раньше возили. Еще подцепишь чего-нибудь. Сержант с автоматом мрачнеет, но ничего не говорит. Зато открывает рот старший. — Хорошо. Садитесь на заднее сиденье. — Как хотите, мы для вас лучше уже сделать пытались, так ведь тесно ехать будет. — Ничего, потеснимся В тесноте да не в обиде.